Глава десятая. На следующий день после завтрака мы с Батлером устроились в кабинете, и я рассказал ему о том, чем занимался вчера вечером. По просьбе Люсиндо вы изображали партнера Лизы? смеялся Борис. Это оказалось нетрудно, фотографы сделали простые снимки. Партнёрша сидит в кресле, я стою сзади с гордым видом. Потом мы оба держимся за руки. Все кадры такие, что моих ног не видно. И Люси, и Лиза, и даже фотографы сказали, что я неправильно ставлю стопы, колени у меня висят, поэтому взяли лишь верхнюю часть. Не подхожу я на роль танцора, и слава богу. Значит, Элли была нечиста на руку, — вернулся к работе батлер. Да, — кивнул я. Люсин да не из тех, кто придумывает гадости про людей, даже если они ей не нравятся. Но меня в ее рассказе смутило поведение маменьки. Она, дама решительная, не стала бы покрывать человека, который покусился на деньги, собранные в благотворительных целях. Не знаю, кому ее девочки и мальчики сейчас помогают. Обществу охраны обезьян Арктики? Или они решили засеять пустыню Сахара арбузами, дабы верблюдам и кочевникам было чем перекусить в дальних путешествиях? Ну ладно. Так вот. Факт кражи денег должен был взбесить маменьку. Церемониться с нечистой на руку дамочкой она не будет, та вмиг окажется на улице, а шубку ей скинут с окна. Но мама повела себя иначе. Почему? Госпожа Аделье прекратила приглашать Элли на свои суаре? Нет, та по-прежнему появлялась на вечеринках. Посмотри маменькин сайт. Она там выкладывает фото и видео со всех сборищ. Ох, не нравится мне все это. позвоню к Вероятно, он знает, что тогда происходило. Я вынул телефон и вскоре услышал приятный баритон. «Ванечка, друг мой, рад звонку. Давно не встречались. Увы, ты редко радуешь нас своим присутствием на мероприятиях Никки. А я соскучился по любимому мальчику». Возникла пауза. «Алло», — произнес я. «Леонид Петрович, вы здесь? Или связь прервалась?» «Тут» отозвался Вилкин. «Прости, чай пью». Поговаривают, ты успешен на выбранном поприще детектива. Сам себя обеспечиваешь, не берешь у Владимира денег. А тот переживает, что ты, возможно, голодаешь, но из глупой гордости не идешь к отчиму. Поверь, Вова только обрадуется твоему появлению и вмиг поможет. Я, кстати, тоже всегда готов подставить плечо. «Мы с Владимиром дружим, но если случится неприятность, с которой сам не справлюсь, вы будете первым, к кому я прибегу. Владимир будет вторым». Вилкин повеселел. «Надеюсь, дружочек. Ты же знаешь, я умею держать рот на замке. Говори честно, какова причина звоночка?» «Может, вы слышали про человека, которого называют Великим Жрецом?» осведомился я. В трубке снова разлилась могильная тишина, Но через считанные секунды Лео загудел. Вава, мальчик мой, прости, сижу в ресторане, жду. А вот и он. Звякну тебе попозже. Я посмотрел на Бориса. Можешь набрать ему с того номера, который никому не известен, с нашего тайного для всяких манипуляций. Нет проблем, отозвался Батлер. Вскоре из ноутбука понеслись частые короткие гудки. Занято, констатировал я. «А теперь звякни моей маме». Через короткое время стало понятно, что маменька тоже с кем-то разговаривает. «Возможно, они беседуют друг с другом», — произнес Боря. «Но, вероятно, я ошибаюсь». Леонида взбудоражила упоминание великого жреца. «Сейчас поищу эту личность, может, найду, что о нем. «О, вам звонит Николетта». Я взял телефон и начал беседу, включив громкую связь. «Слушаю». Ой, как официально, защебетала маменька. Приветствуешь меня словно чужую. Я сменил тон. Прости, и меня определилось, решил, что какой-то клиент беспокоит. Что случилось? С чего ты решил, что что-то случилось? Промурлыкала маменька. Неужели я не могу пообщаться с любимым сыном просто так? Борис вздернул брови. Я старательно удержал смешок. Всегда рад тебя слышать. Вау, вот ты меня бросил, не звонишь. Начала жаловаться маменька. Мы беседовали вчера, напомнил я. Ты хотела, чтобы я приехал 20 числа на суаре. Я обещал присутствовать. Боже, ты весь в отца, затараторила маменька. Говоришь прямо как Павел: сухо, официально, без любви, печально, когда сын так относится к матери, которая всю свою жизнь ему посвятила. Ладно. Раз я тебе не нужна, то так тому и быть. Правда, непонятно, зачем ты мне тогда целыми днями три звонишь? Я молча слушал ее речь. Минуту назад она сетовала, что я ее бросил, а сейчас оказалось, что я ей постоянно телефон обрываю. Увы, умение логично мыслить не присуще моей маменьке. А память у нее как у бабочки. Маменька что-то скажет и через секунду забудет, о чем вела речь. «Вырастила неблагодарного эгоиста!» Взвизгнула она и отсоединилась. Я не успел даже вздохнуть, телефон снова начал нервничать. Теперь со мной жаждал пообщаться Вилкин. «Ванечка, друг мой», — запел он, — «весь погряз в делах, совсем тебя забросил, каюсь, переживаю, волнуюсь. Ты сейчас в каких заботах? Я неподалеку от твоего дома, пригласи чайку хлебнуть». Борис округлил глаза, а я запел соловьем. «Леонид Петрович, вот эта радость, жду с нетерпением». «Через полчаса прибуду», — пообещал Вилкин. И не обманул. Спустя тридцать минут я открыл дверь и увидел на пороге Лео, за которым маячил мрачный мужик в ливрее, весь обвешанный пакетами. «Ва-ва!» — воскликнул маменькин лучший друг и распростер объятия. «Мальчик, иди сюда! Поставь все и исчезни!» Последние слова адресовались мужику в ливрее. «Ах, какая квартира!» — принялся восхищаться Леонид Петрович. «Роскошная, в самом элитном районе. Мальчик, я тобой горжусь. Не зря Ники столько сил в тебя вложила. А где Борис?» «Добрый день», — поздоровался Батлер. «Милый», — защебетал гость и протянул Кузнецову большой кулек. «Возьми это тебе подарочек. В гости без презентов не ходят». «Надеюсь, понравится. Брал в лучшем магазине столицы. Мимо тебя ехал, вот и решил забежать живенько». Я опустил взгляд. «Ох, у Вилкина тоже проблемы с логикой. Он случайно ехал мимо моего дома, но привез что-то Бори из лучшего магазина столицы. Я живу в самом центре Москвы, но улочка наша тупиковая, домов на ней мало. Как говорится, посторонние здесь не ходят». В ближайшие округе полно всяких ресторанов, а вот больших торговых центров или дорогих бутиков и в помине нет. «Анна Ивановна!» — закричал Лео. «Аня, вы где?» — домработница выглянула в холл. «Здрасте!» «Мы с вами не знакомы?» — начал расшаркиваться Вилкин. «Но наслышан о вас от Николетты». Так каждый день радуется, какую помощницу Ванечка нашел. Умную, красивую, алмаз, изумрут и сапфир меркнут рядом с ней. Дорогая, зовите меня старика просто Лео. Вава вырос на моих коленях. Я вам благодарен за заботу о мальчике. Вот, примерьте. Лео сунул в руку оторопевший Ани сверток и завопил. Гриша, Гриша! Простите, мужа дома нет. — смутилась домработница. — Он работает у заказчика. — О-о-о! — простонал Лео. — Давно мечтала о картине кисти Григория. Вот, передайте своему безмерно талантливому супругу. Аня уставилась на очередной пакет, заморгала. — Дорогая, возьмите! — простонал Вилкин. — От чистого сердца же! Холли, привлечённая шумом, возникла наша собака Демьянка. В зубах она, как всегда, несла котенка Лерочку. Ох, вы мои сладкие детки, волосатые! Запел Лео. Боречка, возьмите, тут для ребят ерунда прямо. Домики, матрасики, игрушки, вдруг пригодится. Ох, чику хочется. Сейчас приготовлю, пообещала Аня и в миг испарилась. Мальчики мои, Боречка Ванечка! Голосом кота, который от души поел сметаны, завел Леонид. Можем мы с вами кое о чем поболтать? Хочется услышать мнение профессионалов по важному вопросу. Вы молодые, умнее меня, лучше разбираетесь в современном мире. Конечно, непременно поможем, пообещал я. Тут у гостя затрезвонил телефон. Лео вынул трубку. Алло? Что? Сегодня же понедельник. Вторник? Да не может быть. Понедельник на дворе. Вава, мальчик мой, какой сегодня день недели? Вторник, ответил я. Боже! воскликнул Лео. Сейчас примчусь. Уже лечу, несусь! Как я мог перепутать? Надеюсь, не опоздаю. Хотя времени в обрез. Ты уже едешь? О! -о, -о, -о, -о, -о Потом он вернул телефон в карман дорогого замшевого пиджака, развернулся и почти побежал назад, крича на ходу. «Боже, дома пожар! Что-то перемкнуло! Срочно надо нестись в поселок!» «Поеду с вами», — вмиг решил я. «Нет-нет», — замахал руками Вилкин. «Спасибо, мальчик мой, люди с бронзбойтами уже на месте!»